Седьмое. Сон был замечателен тем, что произошло отделение ментала от астрального тела. Сознание сосредоточилось в ментале, а астральное тело, лишенное сознание, находилось на попечении высшего «я». Разделение проводников друг от друга явление редкое и, возможно, в ученике, находящемся под непосредственным руководством учителя. Ведет оно к сознательному проявлению и «я» на различных планах в соответствующих им телах или проводниках. Боли в позвоночнике и напряжение огненного столба дают свои следствия. Но процесс медленен и малозаметен. Сложен он очень. Порадуемся возможностям, которые он приносит. Много чудес в жизни Архата.